Глава сорок третья. Прелиминары и капитуляции. Вслед за ней и Коржоль взялся было за шляпу. «Куда же вы, граф? Останьтесь, мне еще надо поговорить с вами», довольно любезно предложила ему Ольга. «О чем говорить нам больше?» — с горькой усмешкой пожал он плечами. «Как знать. Может быть, до чего-нибудь и договоримся?» А часть и загадочно улыбнулась она, опускаясь в кресло. Присядьте и постарайтесь спокойно выслушать и взвесить то, что я скажу вам. Он молча покорился её предложению и сел, всё с тем же удручённо-усталым, апатичным видом, который, казалось, говорил: всё равно уж, как не бей, больнее не ударишь. Надеюсь, начала Ольга Теперь вы убедились окончательно, что Тамара для вас потеряна. К несчастью, согласился граф со вздохом. А может, и к счастью напротив, почём знать? возразила она с той же загадочной улыбкой. Вы друг другу не пара, это ясно. И миллионов её вам всё равно не видать, как ушей своих, хоть бы вы на ней и женились. Но по крайней мере, теперь вы видите, что я была права. когда убеждала вас бросить эту нелепую вашу затею с разводом. «Может быть», — уклончиво согласился граф. «Да не может быть, а так, это верно», — подтвердила Ольга таким тоном, как будто желала внушить коржолю. «Ты, мол, батюшка, не виляй, меня не проведешь, да и не к чему». «Ну и что же», — спросила она, — «намерены вы продолжать еще дело?» «Не знаю права». Я ничего ещё не решил себе. Так хотите, я решу за вас. То есть как это? взглянул на неё граф с недоумением. А так, что всю эту глупость надо бросить сейчас же, понимаете? Немедленно, авторитетно и решительно, как бы тоном приказания сказала Ольга. И что ж затем? А затем взамен развода Я имею предложить вам нечто такое, что, надеюсь, устроит вас несравненно лучше. Каржольтотти же поднял голову и, как легавый пёс, насторожил уши. Прежде всего начала она: Скажите мне откровенно, неужели вам не надоело это вечное мыкание по свету в погоне за какими-то призраками и фантазиями, которые никак не даются вам в руки? Неужели вы ещё не устали, не разочаровались? Или жизнь недостаточно ещё вас побила и проучила? К чему вы меня спрашиваете об этом? проговорил он с горечью и грустью. К тому, что, смотря по вашему да или нет, я буду знать, стоит ли предлагать вам то, что я думаю. Что же отвечать вам на это? пожал граф плечами. Мне кажется, ответом может служить та сцена, свидетельницу которой вы сами только что были. Да, я это видела и даже предвидела. Стало быть, вы сдаётесь? Что ж ещё остаётся мне, печально усмехнулся он, склоняя голову. Думаю, что ничего больше. И это с вашей стороны совершенно искренно? Полагаю, лгать мне более нет нужды. И наконец, письмо у вас в кармане это вам лучшее доказательство. Правда и то, согласилась Ольга. В таком случае и я буду с вами откровенна. Видите ли, в чём дело. И на минутку она приостановилась, соображая про себя, с чего бы начать полувчее. Но тут же решила себе, что лучшим дипломатическим приёмом в данном случае будет плата за откровенность. откровенностью. Тем более, что в случае упорства или отказа с его стороны, у неё есть ещё в запасе и одна существенная угроза. Вот уже 2 года, что я замужем и живу в положении какой-то соломенной вдовы, серьёзно начала Ольга. Не скрою, положение это довольно-таки странное, двусмысленное, для меня, по крайней мере,